Часть вторая. Черный день Британской империи. Глава первая. «Решительно невозможно объявить войну Георгу лишь из-за этого», заявил самодержец, потрясая английской телеграммой по поводу посредничества России при франко-германском перемирии. «Больше того, господа, даже для претензий повода нет». А Россия односторонне вышла из Антанты. Ныне изволила Францию вытащить, оставив бывшего союзника с кайзером один на один. Форин офис ограничился достаточно вежливой нотой. Нам осталось принести извинения, и конфликт исчерпан. Повисло молчание. Наиболее радикально настроенные личности в кругу близких к государю людей мучительно искали выход из положения. Еще вчера казалось... что на фоне отвратительных отношений с Британией после выхода России из войны Лондон отреагирует куда более резко. В минуту смертельной опасности джентльмены смогли сдержать эмоции и сочинили весьма вялое послание. Если свести текст телеграммы до одного слова, получится сожалеем. Даже не особо протестуем. В течение трех дней ожидаю от вас проекта по отношению с Великобританией, господа. Закруглил свою речь император, давая понять, что высочайшая аудиенция закончена. Он быстро вышел. Действительно, вечерело, пора пить чай с детьми и Алекс. Англия обождет. Высшие сановники остались без монарха, избежавшего принять решение, готовиться к новой войне. Только проект. Безусловно, правильно, поддержал правителя Анатолий Николаевич Куламзин, председатель госсовета. Словно в самодержавной империи суверен нуждается в одобрении его решений. А ваше мнение, Иван Логинович? Премьер-министр гаремыкин был таким же противником войны. Он качнул головой, отчего сросшиеся с подусниками бакенбарды, напоминавшие две окладистые бороды, заколебались. Словно ветер прошелся по тайге. Да-с, генералы наши предпочли запамятовать, что на дворе 20 век. Невозможно более объявлять войну по прихоти, безо всякого на то повода. Чуть в стороне собрались радикалы. Александр Михайлович, военный и морской министры, а также министр внутренних дел Штурмер и министр иностранных дел Сазонов. «Россия действительно не может начать воевать, предъявив расплывчатые фотокопии, добытые вашими рыцарями плаща и кинжала», – заявил последний. «Повода и правду нет». «Значит, его нужно создать?» «Вы о внешней стороне дела заботитесь», — пророкотал Штурмер. «Не будем забывать, господа, мы живем на пороховой бочке. Война без явной причины вызовет беспорядки. Вспомните пятый год». «Стало быть, подготавливаем повод и начинаем английскую кампанию в печати», — подвел черту великий князь. «Ближе всего к британским островам ваши сорвиголовы. Да, Иван Константинович?» «Так точно, ваше императорское высочество. Субмарины и несколько легких кораблей в Германии. Балтийский флот в готовности к войне. Немедленно велю Макарову что-нибудь сотворить. В его духе. А по поводу пропаганды нужно срочно привлечь наших военных, от англичан пострадавших. У меня генерал Врангель просто изнывает каверзу против них учинить», проговорил Сухомлинов, военный министр. «Да и у морячков что припомнить найдется». например, о подводных лодках и дредноуте у Токийского залива». «Сенепременно», — заверил Григорович. «Государь отвел трое суток. История столько ждать не будет. Результаты нам нужны уже завтра. Посему действуем». Разница в часовых поясах позволила Александру Васильевичу Колчаку получить и расшифровать телеграфическое сообщение от Макарова. «Когда на главной базе Кайзерлих-Марине» В вильгельмс нужные люди были еще на месте. Мой адмирал. Адъютант оторвал командующего флотом Открытого моря Рейнхарда Шейера от совещания. Тот посмотрел на своего помощника с неудовольствием. Зная тяжелый характер и резкий нрав командира, тот мог побеспокоить его только по неожиданному и чрезвычайно важному поводу. А такие порой возникают на войне и никогда не несут добрых вестей. Русский настаивает на незамедлительной встрече с вами, гер адмирал Обождать не желает? Никак нет. Рвется чуть ли не силой. Продолжайте, господа. Шейеру не хотелось прерывать обсуждение задач флота против Англии, наращивавшей сухопутную армию в Бельгии. Воспользовавшись перемирием с французами, армия кайзера начала сокрушительное наступление на участке фронта, обороняемого британцами. Там без подкреплений назревала катастрофа. К моему возвращению через пять минут жду четких предложений. Гутен Абен, гер адмирал Россия нуждается в вашей помощи для немедленного вступления в войну с Великобританией. Без обиняков провозгласил Колчак. Что же не хватает нашему... Хм... Союзнику? Последнее слово адмирал выговаривал с трудом. Слишком памятные и чувствительные потери от недавней войны на Балтике. Повода. Абсолютного и безоговорочного. Например, торпедирование британской подлодкой корабля под Андреевским флагом. Жесткое лицо адмирала не выдало ни малейшей эмоции. Он как нельзя лучше оправдывал свое прозвище – «Железная маска». «У вас в вильгельмс два крейсера и десять субмарин тысячетонного класса. Подстрелите свой корабль». Темные глаза Александра Васильевича, доставшиеся от турецких предков, блеснули иронией. «Слишком грубо, господин адмирал. Наши лодки под надзором британских шпионов, которые здесь в достатке. Впрочем, как и везде. Да и как определить принадлежность субмарины? Оттого я обращаюсь за помощью. Что вы хотите? Совместного выхода в Северное море вашего корабля и одного из наших крейсеров». Затем атака, убота и затопление русского корабля. Согласитесь, ни русские, ни германские подлодки не должны атаковать пару наших судов. Следовательно, британцы. Балтийский флот получит приказ не допускать их корабли и открывать стрельбу без предупреждения. А это уже война. Шеер поджал и без того тонкие губы под короткой щетиной усов. На берегу он мыслил и командовал как в бою, оперативно. Лодка выстрелит по германскому борту, потом по русскому. Отдаете себе отчет, что в экипаже вашего крейсера возможна гибель людей? Надеюсь, вы после атаки снимете с него команду, подтвердив зарождающееся сотрудничество. Как ни прискорбно, без потерь войны не выигрываются. Но командир Убота должен быть исключительно доверенным лицом, как и его экипаж. Да. чтобы сведения о провокации никуда не просочились до тех пор, как Россия не увязнет войне окончательно. Лейтенант, срочно вызвать ко мне обер-лейтенанта Дёница. Я закончу совещание. Ауфидер Зейн, гер-адмирал. Сутки спустя вахтенный германского миноносца, выполнявшего учебный выход в море к северо-западу от Вильгельмсхофена и плетущегося со скоростью не более шести узлов, — доложил о торпедном следе слева по курсу. По правде говоря, доложил не совсем верное слово. Скорее, взвыл от ужаса. Столь близко англичане не забредали и уж во всяком случае не охотились на такое ломье, как номерной миноносец «Собачка» — ровесник века. «Полный вперед! Право руля!» — рявкнул капитан, осведомленный о замысле Шейра, но тоже порядком струхнувший при виде пузырчатого следа. «Прикажете стрелять?» «Главное — уйти!» — лейтенант схватил бинокль и посмотрел на Муром, плетущийся в кильваторе, древний крейсер с японским прошлым, доставшийся России как трофей. Торпеда прошла мимо, разминувшись с бортом менее чем на длину корпуса. Затем раздался ощутимый удар. «Торпедное попадание!» — охнул вахтенный. «Не взорвалась! Боже, храни нас!» «Будь там практическая, а не учебная торпеда, мы бы уже купались в Зимнем море». Вслух лейтенант Денец этого, естественно, не сказал. Миноносец разогнался до чудовищной скорости в 14 узлов, на которые способны были его заношенные машины, и по большой дуге циркуляции отвалил вправо, оставляя между собой и подлодкой нейтрального Мурома. Однако российскому нейтралитету оставалось жить считанные минуты. Крейсер, помнивший Якогаму и Чмульпо, вздрогнул от попадания, окутался дымом, а затем и паром от лопнувших изношенных котлов. «Идем к русскому на помощь!» Увидев расширенное от удивления глаза Вахтинова и помощника, лейтенант Саизволил разъяснить. Нападение на нейтрала англичане смогут объяснить ушедшей с курса торпедой. Вторую атаку при снятии моряков вряд ли. Что уставились? «Форвертс!» Буквально промежностью, ощущая исходящую из-под воды опасность, от которой холодели внутренности и накатывала тошнота, дисциплинированные моряки Казерлихмарины выполнили приказ. Дальнейшие события понеслись как снежный ком. Шеер от греха подальше услал лодку и экипаж Денница на дальнюю базу, где они фактически угодили под арест, утратив связь с внешним миром. К ним в компанию попал и командир-миноносца, слишком много знающий. Макаров объявил Балтийский флот в состоянии военного противостояния с Грандфлетом, чрезвычайно превысив полномочия. Объявлять войну иностранным флотам и государством вправе лишь император, если, конечно, это не происходит с молчаливого согласия самодержца. Российские газеты взорвались в буре возмущения. припомнив британцам все мыслимые и выдуманные грехи, разместили интервью в Врангеля и Брусилова о художествах англичан в Китае, обнародовали материалы о скрытой помощи Японии во время Корейской войны. Бой в Северном море показал, кто нам враг, а кто истинный друг России, вещали заголовки. Дальше подключился МИД, закрыв российские дипломатические службы в Лондоне. Форин-офису предложили оставить в Петрограде одного только посла с секретарем, а если нет, и без них столица прекрасно обойдется. Министерство внутренних дел заявило о выдворении британских подданных, Министерство финансов о замораживании британских счетов в российских банках. Порты отказались принимать сюда под британским флагом, а на охранящихся в доках товары, принадлежащие отправки в британии или полученные оттуда, пал арест. Русские, поданные за рубежом и суда в плавании, получили рекомендации срочно покинуть территорию и воды метрополии, а также ее колонии. Если раньше британского льва стегнули плеткой, и он сдержался, лишь огрызнувшись, то теперь ему под хвост попал каенский перец. Бедная кошачье не стерпела и объявила войну, которая с затоплением Мурома практически началась. Буквально на следующий день русские танково-кавалерийские дивизии двинулись к зоне боев на западном фронте, пытаясь взаимодействовать с панцер-кавалерийскими частями кайзеровской армии. Судьба уготовила Бельгии участь главной арены сражений на континенте в 1916 году. А Колчак, получивший очередные указания из штаба Балтийского флота, снова отправился к Шейру, где адмирал По нашим данным, уже в феврале направление перевозок у англичан сменится на противоположное. Вместо подвоза подкреплений и вооружений они начнут эвакуировать войска из Бельгии. Ныне там больше миллиона. Мы должны воспрепятствовать этой армии укрепить оборону острова. Если мы сунемся, по нам ударят Соединенные Силы грандфлита. Их минимум в полтора раза больше, чем у флота Открытого моря, с которым можем объединить Балтийский флот. силы не уравняется герадмирал самые славные победы на море одержаны когда отважные и умелые громили превосходящего численностью врага подводный флот у наших стран лучше а это главное оружие против тихоходных транспортов наконец у нас есть морская авиация весьма эффективная колчак увидел гримасу неудовольствия на обычно каменном фасаде шейра и поспешно добавил Искренне сожалею, что из-за британских происков она опробована на германских броненосцах, которые сейчас бы пригодились в бою у Бельгии. Германский командующий с сомнением глянул на холёное и даже несколько нежное лицо русского. У моряков старой закалки они обветренные и грубоватые. Но точно известно, что Колчак не паркетный флотоводец. Победы в Эгейском море и у висленского устья не дают в том усомниться. Пора преодолеть зоологическое недоверие к азиатам. Хотя бы временно они – попутчики. Нас недостает пирсов и причальных стенок. Корабли Болтфлота придется размещать на внешнем рейде. Это очевидно, коллега. Залив Едебузен достаточно велик, хоть и мелководен. К вечеру сообщу список кораблей, которые отправятся на соединение с Хоузея Флоте. Яволь. «Мы скорректируем план операций у Бельгии с учетом вашего участия». «Примечательно. Кайзеровский адмирал считает войну на море своей, нас, нежданным подарком. Претендует на первую роль. Посмотрим», — заметил про себя Александр Васильевич. «Представьте нам ваши соображения по снабжению. Германия может дать вашим кораблям исключительно топливо и продовольствие. Вы правы». «Боеприпасы у вас определены в миллиметрах и сантиметрах, у нас в дюймах и фунтах. Надеюсь, после разгрома Британии удастся перейти на нормальные континентальные меры, а субмарины сегодня выходят в море, не теряя времени. Пусть осваиваются здесь. Честь имею, гер-адмирал». Пока флот накапливал силы, сухопутные части русской армии вышли в соприкосновение с врагом. отступили южнее продвигаясь к морскому побережью по северным французским землям россия не воевала с францией аж с крымской войны русские казаки не топтали местных полей и красоток с наполеоновских времен оттого проход русских дивизий воспринимался не столь болезненно как нашествие Бошей. колонна танков выкатила к дюнкеру распугивая местных обывателей тяжелой поступи новых русских громадин б4 Их было немного, основную массу составили проверенные тройки. Однако и два десятка машин с противоснарядной броней и трехдюймовой пушкой могут оказаться практически абсолютным оружием при прорыве укрепрайона и в обороне. Генерал танковых войск фон Врангель вылез из верхнего люка четверки и с удовольствием втянул морской воздух полной грудью. Как же хорошо по сравнению с душным бронированным чревом. Командирская машина, в которой снаряды лишь в башне, а в боевом отделении радиостанция, провалилась гусеницами на три дюйма в желтый пляжный песок. «Павлюкович! Передай! Вышли к морю! Подобрать помещение под штаб в северной части Дюнкерка!» Конец сообщения. Из следующего танка выбрался командир полка. До хруста развел руки в стороны и назад. Долгий марш дается нелегко, и не только механику-водителю. Команда та же, ваше высокопревосходительство. Вкапываемся и создаем мобильные отряды для ликвидации прорывов к дюнкерку. Без изменений, полковник. Ни окопа, ни стрелянных гильз, ни колючей проволоки, ни разбитой техники. Этот кусочек Франции война не тронула. Лишь серо-зеленые коробки с пушками, да британский крейсер на горизонте нарушали безмятежность пейзажа. Неужто они посмеют нарушить границу? Припрёт. Побегут сюда, не раздумывая. Французы не рискнут их интернировать. А Рейсхер где? Врангель обернулся и облил подчиненного презрением. — Потрудитесь выговаривать Дерайксгер правильно. Извольте не употребляться унтером. Кайзеровская армия отрезает британский корпус от Нидерландов и душит с востока. Вам ясна диспозиция, хер-полковник? — Так точно, ваше высокопревосходительство. Разрешите идти? Ступайте. Как только девственно аккуратная северная граница Франции покроется траншеями, в Дюнкерк прибудут авиационные части. Тогда вряд ли британские крейсера смогут столь вальяжно дымить у побережья.